Как я не пыталась настоять на своем, но нам с Анной выделили отдельные спальни для проживания. Одно радовало, сестру поселили вместе с Гердой, неподалеку от комнат Габриэля и Гилберта. И это обстоятельство не могло не радовать меня. Правда, настораживало то, что из всех новоприбывших меня единственную сослали на третий этаж, в то время как все остальные устроились на втором. Это было странно. Насколько я помнила, на третьем этаже никогда не было гостевых спален. Да что там, даже жилым его можно было считать большой натяжкой. Здесь располагалась обширная библиотека Генриха, его рабочий кабинет и несколько крепко запертых комнат, входить в которые мне было наистрожайше запрещено. Отчим любил утверждать, что холод и сухой воздух благоприятно действуют на старинные книги, замедляя процессы разрушения и останавливая рост плесени. Поэтому, сколько себя помню, этот этаж практически не отапливался. По всей видимости, эту традицию поддерживали и теперь. По крайней мере, моё дыхание продолжало оседать белым облачком на меховой воротник пальто, когда я вошла в пусть и просторное, но тёмное помещение, где мне было суждено провести несколько ночей. «Прохладно!» Заметила я, обращаясь к молчаливому слуге, показывающему мне дорогу. Тот невыразительно пожал плечами, поставил около порога мой чемодан и прищелкнул пальцами. Тотчас же под потолком пробудился магический шар. По всей видимости, он почти исчерпал свой энергетический запас, поскольку его тусклого света едва хватало, чтобы осветить центр комнаты, в то время как углы продолжали утопать в сумерках. Не стоит и мечтать, что он сумеет согреть меня ночью. Негромко цокая каблуками, я неспешно прошлась по своим новым владениям. Комната была даже больше, чем мне показалось вначале. Правда, у меня создалось впечатление, что раньше... Она использовалась для каких-то других целей, но не как спальня. На это указывала криво поставленная кровать, видимо, внесённая сюда совсем недавно в спешке, царапины на полу, словно тут двигали мебель, и маленькое крошечное оконце, больше напоминающее своими размерами бойницу в старинной крепости. «Что скрывать?» Именно это меня удивило куда больше остальных странностей, поскольку в других комнатах окна были обычного размера. Я на всякий случай внимательно осмотрела все стены и, убедившись, что не пропустила никаких хитро замаскированных ставень, в полнейшем изумлении обернулась к дверям, намереваясь получить необходимое объяснение услуги. Однако тут меня ожидало очередное разочарование – Слуга уже куда-то удалился. Удивительно, что его уход прошел незамеченным для меня. Вроде бы я постоянно старалась держать порог в поле своего зрения. Недоумевая все сильнее и сильнее, я еще раз прошлась по комнате, изучая ее скудную обстановку и селюсь понять, что здесь было раньше. Неужели меня поселили в одной из помещений, где Генрих... хранил свою богатую коллекцию книг. По всему выходит, что так. На это указывали книжные шкафы, расположенные у дальней стены. По всей видимости, даже пустые. Они оказались слишком тяжелыми, чтобы их вынести прочь. Я подошла ближе и провела пальцем по одной из дубовых полок. Радует, что хоть пыли нет. Если не считать прикроватного столика, то больше мебели в комнате не было. Из-за этого обстоятельства и размеров помещения, казалось, будто я угодила в склеп. Любой мой шаг отражался эхом от стен. «Да, мрачноватое местечко. Думаю, Генрик долго выбирал, куда же посерить своевольную падчерицу, чтобы напомнить ей о своей нелюбви. Что же стоит заметить, это ему удалось с блеском». «Хлоя!» В следующее мгновение в комнату ворвалась Габриэль, благо что дверь оставалась распахнутой настежь и тут же застыла, округлившимися от удивления глазами, рассматривая скудную обстановку моего временного обиталища. Затем перевела преисполненный ужаса взгляд на меня и выдохнула. «О, небо! Хлоя, только не говори, что тебя...» «Тут поселили!» «Не скажу!» Меланхорично отозвалась я и подошла ближе к кровати. Откинула покрывало и недоверчиво пощупала простыни и одеяла. Затем не выдержала, наклонилась и понюхала наволочку. «Ну, хоть здесь повезло!» «Генрик все-таки расщедрился на чистое белье!» «А то он вполне мог приказать застерить кровать!» какими-нибудь затхлыми тряпками. После чего выпрямилась и грустно улыбнулась Габриэль, которая наблюдала за моими действиями с прежним недоверчивым ужасом в глазах. «Но, «Ну, по-моему, всё и без слов понятно». «Как так можно?» Габриэль возмущённо всплеснула руками и неохотно переступила через порог, то и дело, оградываясь на ярко освещённый коридор, Словно опасаясь, что в любой момент дверь может захлопнуться, и мы останемся в холодной темной комнате одни. Насколько я поняла, Генрих мюрей является тебе отчимом. Почему для нас обычных и к тому же незваных гостей, которых он никогда в жизни не видел, приготовили нормальные спальни, а тебя оставили в каком-то... Каком-то... И она замолчала, кусая губы от возмущения и не в силах подобрать должного определения этому помещению. «Это вполне в его духе», — я пожала плечами. Генрих всегда считал, что трудности закаляют характер, поэтому к родным он зачастую относился намного суровее, чем к незнакомым людям. К примеру, он очень любил мою мать, это я знаю абсолютно точно, но это совершенно не мешало ему сурово отчитывать матушку за любую мою провинность или же малейшее проявление несогласия с ним в каких-либо житейских или хозяйственных вопросах. Я не стала углубляться в подробные объяснения, невольно окунувшись в невеселые воспоминания о своем детстве. Но мне действительно тяжело было упрекнуть Генриха в нелюбви к моей матери. Мало кто из дворян возьмет в жены женщину, ранее состоявшую в третьем сословии и овдовевшую при загадочных обстоятельствах, особенно если у нее имеется маленький ребенок. Это немыслимое событие, можно сказать, плевок в лицо обществу. Однако Генрих пошел на такое, и целый год после свадьбы был настоящим изгоем и в семье, и среди соседей. Об его существовании просто забыли. Видимо, надеюсь, что настолько явное осуждение безумного поступка заставит моего отчима передумать и приложить все мысли усилия для быстрого развода. Да что там, я знала из плетен и пересуда вслуг, что сюда приезжала мать Генриха и чуть ли не на коленях умоляла сына одуматься. Но он оставался непреклонен. Конечно, со временем страсти поутихли, и его вновь начали приглашать на всевозможные светские приёмы. Правда, в приглашениях всегда фигурировало лишь одно имя, что, однако, совершенно не мешало моему отчиму всегда и всюду брать с собой свою жену. Более того, при любом намёке на неудовольствие со стороны хозяев приёма или же попытке каким-либо образом, пусть даже завуалированно, оскорбить мою мать, Генрих не гнушался устроить громогласный скандал, во время которого во всеуслышание заявлял, что если соседи хотят видеть его, то обязаны принимать и его супругу, а не корчить при её виде недовольные гримасы. Рано или поздно но он своего добился, и моя матушка вошла в местное общество на равных правах с остальными. Благодаря всё тем же осторожным перешёптываниям слуг Я была в курсе, что единственным человеком, который так и не смирился с подобным порядком вещей, осталась мать Генриха, Нейна Аника Мюрей. До самой смерти она забыла дорогу к своему сыну, всё своё внимание обратив на младшую дочь, Найну Эрику Мюрей, которая, к слову, вроде бы так и не вышла замуж. И почему-то мне кажется, что этому немало поспособствовал неусыпный интерес Аники к личной жизни бедняжки. «По этой логике получается, что твой братец должен жить в таком же скрепе, если не хуже!» Ядовито произнесла Габриэль. «Он ведь насредник рода мюрей значит, обязан претерпевать еще большее неудобство, чем нелюбимая падчерица». Я неопределенно хмыкнула. Кстати, любопытное замечание. Если честно, я никогда не задумывалась над тем, в каких условиях живет Вильгельм. По-моему, как ни странно, но в чем-то Габриэль права. Спальня моего сводного брата тоже находится на третьем этаже. По крайней мере, ее точно нет на втором. а первый отведен под комнаты слуг, кладовые, кухню и всевозможные помещения общего назначения, такие как обеденный зал и гостиная. — Ладно, неважно, — проговорила я, не желая дальше развивать неудобную тему. — Как вы устроились? — Да уж получше, чем ты. Габриэля еще раз обвела взглядом помещение и недовольно покачала головой. Затем посмотрела на меня и предложила. — Слушай, а почему бы нам не разместиться в одной комнате? Кровать в моей спальне такая огромная, что, не сомневаюсь, мы прекрасно поместимся на ней вдвоем и абсолютно не будем мешать друг другу. Все лучше, чем если ты будешь мерзнуть здесь в полном одиночестве. Прям мороз по коже от этой мысли. — Спасибо. Благодарно сказала я и улыбнулась, Габриэль. «Спасибо большое. Я очень ценю твое предложение. Но, пожалуй, я откажусь». «Почему?» Габриэль удивленно вскинула тонкие брови. Вместо ответа я лишь всплеснула руками. Тяжело было объяснить, что я думала по этому поводу. С одной стороны, больше всего на свете мне хотелось согласиться... и немедленно покинуть столь негостеприимное место, что скрывать от мысли, что я буду вынуждена провести здесь ночь, меня саму кидало в холодную дрожь. Но, с другой стороны, меня не оставляло чувства, что Вильгельм и Генрих ожидают от меня именно такого поступка. Я была почти уверена, что это некая его рода проверка меня на слабость». И сейчас отчим с нетерпением предвкушает мое трусливое бегство, которое тем самым подтвердит его нерестное мнение обо мне. Но я намерена разочаровать его в этом. И пусть ночь, проведенная в холодной темной спальне, послужит ценой за полученное удовольствие. Все равно я останусь в выигрыше. «Ну, как знаешь...» Недоверчиво проговорила Габриэль. так и не дождавшись от меня разумного ответа. «Но если вдруг передумаешь, то я всегда рада принять тебя!» «Спасибо!» — повторила я, улыбнувшись еще шире. «Слушай, и по поводу той сцены у тебя дома...» Габриэль замялась, неожиданно раскрасневшись, словно улечённая на каком-то недостойном занятии. Я прекрасно понимала, что именно она хочет сказать, но не мешала, терпеливо ожидая продолжения. И вот, наконец, оно посредовало. Габриэль в последний раз переступила с ноги на ногу и вдруг выпалила на одном дыхании, уставившись куда-то поверх моей головы и опасаясь даже на миг встретиться со мной взглядами. «Извини меня, я... В общем, я не должна была так думать о тебе. Просто когда Гилберт заявил, что собирается ехать с тобой, то я словно сошла с ума. Мне стало так обидно, ведь ты подходишь ему как пара намного больше». «Но любит-то он тебя. Мягко оборвала я ее сбивчивое бормотание». «Ох, не уверена...» Габриэль печально покачала головой. Хотела было еще что-то сказать, но не успела. В следующее мгновение в светлом прямоугольнике дверного проема появилась Герда, которая вела за руку мою сестру. «Хлоя!» — воскрикнула она и кинулась ко мне. Отчаянно прижалась к моим ногам, словно после долгой разлуки. «Извините, что помешало вашему разговору», – степенно произнесла Герда. «Но ваша сестра устроила настоящую истерику, требуя немедленно привести ее к вам. Поэтому, собственно, все в порядке». Поспешила я заверить свою помощницу по хозяйству, на самом деле даже обрадовавшись ее неожиданному появлению – поскольку она оборвала разговор, который мне все более и более не нравился. «Хлоя?» Анна на удивление посмотрела на меня снизу вверх своим синим бездомным взором, не обратив ни малейшего внимания на наш обмен репликами. «Ты уже видела ее?» «Кого?» – спросила я, недоуменно нахмурившись. «Нашу маму!» Сестрёнка расплылась в довольной улыбке. «Неужели ты не чувствуешь? Она стоит прямо за тобой!» Волосы на моей голове сами собой зашевелились от ужаса. Краем глаза я заметила, как побледнела и попятилась Габриэль, а Герда поднесла руку к рту, сдерживая невольное воскресание. Затем осторожно повернула голову и взглянула через плечо, готовая в любой момент с воплем ужаса ринуться прочь. На моё счастье ничего не произошло. Комната, освещенная тусклым светом магического шара, оставалась по-прежнему пустой. «Нет, моя маленькая, я не вижу её», — ласково проговорила я. «Анна обиженно скуксилась». Недовольная моим признанием, отрепилась от меня и сделала шаг в сторону, уставившись на что-то мне невидимое. Затем ее речико вновь расплылось в радостной улыбке. «И с нею отец!» Произнесла она, напряженно вглядываясь в пустое пространство. «Странно. Я никогда не видела его настолько счастливым». «Отец?» – медленно переспросила я, ощущая, как цепкая рука дурного предчувствия крепко стиснула мое несчастное сердце. «Ты видишь Генриха рядом с нашей матушкой?» «Да!» Анна негромко хихикнула от моего вопроса, который, должно быть, показался ей очень глупым. Он говорит, что встретился с матушкой уже очень давно. Я со свистом втянула в себя воздух, Сириус понять что все это означает. Получается, Вильгельм солгал мне. Когда он приехал ко мне якобы пригласить к постере умирающего, то Генрих уже перешел в мир теней. Остается только вопрос, зачем ему понадобился этот обман? Ну, братец... Прошипела я, обменявшись, понимающими взглядами с Герда и Габриэль. «Кажется, кое-кому предстоит весьма непростой разговор со мной». Я решила не откладывать в долгий ящик неприятный разговор со сводным братом. Слишком сильно меня душило негодование от осознания того, как легко и просто тот обвел меня вокруг пальца. Но куда больше меня интересовал вопрос, зачем это ему вообще понадобилось? Нет, я прекрасно понимала, что по какой-то причине Вильгельму было необходимо, чтобы я и Анна приехали в имение мюрей Но для чего? Моё воображение посовало не в силах придумать убедительного объяснения столь загадочному факту. Габриэль согласилась составить мне компанию в поисках Вильгельма. В то время как Герода повела Анну в комнату к Гилберту, который должен был защитить их при опасности, На всякий случай я приказала своей помощнице по хозяйству держать ухо востро и по возможности никуда не отлучаться от моей сестры. Больше всего на свете я боялась, что Вильгельм затеял весь этот обман лишь с единственной целью, чтобы отобрать у меня Анну. Правда, в этом случае я все равно не понимала, к чему было тащить меня в здешние края, а заодно брать с собой столь шумное и многолюдное сопровождение. Ведь куда логичнее было сделать это еще воерней, воспользовавшись правом сильного и законом, который, увы, в данном случае был целиком и полностью на стороне моего сводного братца. Эх, одни вопросы. Словно две алчущие крови гончие, мы с габриэль принялись бесцельно блуждать по огромному дому, селись отыскать убежище моего брата, который сразу после приезда куда-то бесследно исчез. Первым делом мы осмотрели третий этаж. К нашему величайшему удивлению, оказалось, что не заперто здесь была лишь одна дверь, ведущая в комнату, выделенную для моего проживания. Все остальные помещения были под надёжным запором. Затем мы спустились на этаж ниже, и я наконец-таки позволила себе сбросить пальто, с которым не рискнула расстаться раньше. По сравнению с моей спальней, гостевые покои выглядели настоящим обиталищем богов. Жарко натопленные, ярко освещенные, выдержанные в теплых тонах. И самое главное, здесь были большие окна, за которыми наливались синевой ранние осенние сумерки. Гилберт рвался присоединиться к нам в поисках Вильгельма. Но я попросила его оставаться с Гердой и Анной, посоветовав на всякий случай запереть дверь и открывать её только на условный стук. Три удара с длинным промежутком между ними и три удара с коротким. Понимаю, что моя просьба уже напоминала проявление паранойи. Но душевное спокойствие куда важнее того, что о тебе могут подумать друзья. Тем более, что ни у кого не возникло никаких возражений. Только на лице Габриэль промелькнула лёгкая тень сомнений. «Ну и пусть!» С Рижком не по себе мне было от происходящего, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. После недолгих раздумий я вооружилась кочергой, позаимствовав её из комнаты Гилберта, и мы с Габриэль вновь отправились на осмотр дома. К слову, на втором этаже нас ожидала та же картина, что и на третьем Ряды из запертых дверей. Открытыми были лишь гостевые спальни. Происходящее не нравилось мне всё сильнее и сильнее. Мне всё отчётливее казалось, что в доме уже весьма продолжительное время никто не живёт. И то и дело мой взгляд выхватывал всё новые и новые свидетельства этому обстоятельству. Пыль на перилах и подоконниках. что было немыслимо при жизни Генриха, поскольку он нещадно гонял слуг за малейшие небрежности при уборке, грязные разводы на окнах, но самое главное — чуть уловимый аромат затхлости, присущий любому заброшенному жилищу. Удивительно, что я не заметила этот запах сразу же. Наверное, я оказалась слишком взбудоражена возвращением в ненавистное имение, с которым у меня было связано столько несчастливых воспоминаний прошлого. Немного отдохнув у лестницы, мы с Габриэлем отправились на первый этаж. Я надеялась, что уж здесь-то точно отыщу человека, способного дать мне ответы на многочисленные вопросы. Пусть даже не Вильгельма, но хотя бы кого-нибудь из слуг. «Не почудился ведь мне тот верзила, который любезно отнёс мой чемодан в холодную спальню?» В гостиной мы наконец-то получили необходимые доказательства, что в доме помимо нас присутствует ещё кто-то. Здесь ярко горел камин, весело треща оранжевыми искрами. На столике напротив дивана была приготовлена нехитрая закуска — призванная усмирить аппетит гостей в преддверии ужина, и расставлены бокалы, в немом приглашении выпить после долгой прогулки. Но в комнате никого не было. Удивленно переглянувшись с Габриэль, я неслышно подошла к двери в дальней стене. Насколько я помнила, она вела в еще одну комнату отдыха. которую Генрих обычно использовал для сугубо мужской компании. Женщинам вход сюда был наистрожайше запрещен. И с жарким любопытством, однажды я загодя спряталась за одним из кресел, стоящих в самом дальнем углу этого помещения. Желаю узнать, что же за таинство тут происходит. Как оказалось, ничего интересного. Некоторое время мужчины просто пили, если судить по периодическому позвякиванию бокалов, и спорили о политике государства и соседних стран. Затем разговор свернул на более фривольную тему. С замиранием сердца и горящими от стыда ушами я выслушала историю о некой Сьере Брите, которая за пару монет никогда не откажется приласкать уставшего путника». Этот рассказ, то и дело, прерывался многозначительным хмыканьем со стороны слушателей, какими-то сдавленными смешками, и был наполнен странными и непонятными для меня сравнениями. И вот, когда разговор окончательно и бесповоротно свернул на фривольную тему, и остальные участники беседы принялись делиться своими впечатлениями от прелестей Бриты, По комнате пополз загадочный сладковатый дымок, от которого у меня моментально закружилась голова, а речь говорящих стала какой-то невнятной и запинающейся. Не выдержав, я отчаянно расчихалась, и моё укрытие оказалось обнаруженным. Ох, и попало же мне тогда! Пожалуй, это был единственный случай, когда Генрих Само лично взял в руки ремень и от души отхристал меня. Да так, что еще неделю после этого я не могла сидеть. И на следующее же утро меня отправили в пансион, хотя каникулы только-только начались. Впрочем, я несколько отвлеклась. Так или иначе, но я немного представляла, что именно могло ждать меня за закрытой дверью. И тем большим было мое удивление, когда распахнул ее... Я окунулась в плотный чернильный мрак. Странно. Совершенно точно, что в этой комнате было окно. Даже не одно, а два или три, открывающие вид на бесконечную болотную равнину. Неужели кто-то закрыл наружные ставни? Но зачем? Я прищелкнула пальцами, надеясь, что тем самым пробужу магический шар, который должен был плавать здесь под потолком. Однако меня опять постигла неудача. Ничего не произошло. Ещё страннее. Уж на чём, а на источниках света, в том числе и колдовских, мой отчим никогда не экономил. Ему нравилось, когда дом всеми окнами ярко светил в ночи. И тогда он любил сравнивать его с путеводной звездой для заблудшего странника. «Что-то мне не по себе», — дрожащим голоском произнесла Габриэль, выгрядывая из-за моего плеча. «Тебе не кажется, что это тьма какая-то странная?» Я промолчала, пристально наблюдая за тем, как ближайший отросток мрака, словно сам по себе шевернулся, пытаясь резнуть носки моих ботинок. А в следующее мгновение я неожиданно услышала, что в комнате кто-то размеренно дышит. И от этого звука волосы у меня на голове сами собой зашевелились от ужаса. «Ой!» — пискнула габриэль и попятилась. Я оглянулась на неё и увидела, как она споткнулась о складку ковра, застилающего пол гостиной. Но, по-моему, даже не заметила этого. расширенными от страха глазами, продолжаю вглядываться в темноту за моей спиной. «Ой, Хлоя, может быть, пойдем отсюда? Позовем Гилберта?» Я опять посмотрела во мрак, задумчиво взвесила в руках кочергу, которая сопровождала меня при обыске дома. «Если этот некто загадочный дышит...» Значит, он живой. Не думаю, что ему понравится удар увесистой жерезякой. «Пока мы будем бегать за Гилбертом, он может скрыться», — свистящим шепотом проговорила я. «А оставлять кого-нибудь на страже опасно. Все-таки сейчас нас двое. А так, в случае чего, с опасностью столкнется только одна». «И что ты предлагаешь?» Габриэль испуганно всхрипнула и сделала еще один шаг назад. «Хлоя, прости, но я туда не сунусь ни за что». «А я не прошу». Попыталась успокоить ее я и еще раз взвесила в руках кочергу, словно уже мысленно примиряясь к возможному удару. — Постоишь здесь. Если вдруг я не выйду через пару минут или случится что-нибудь страшное, беги к Гилберту. — Что ты намерена делать? Габриэль тихонько ахнула, видимо осознав, что я на самом деле готова вступить в бой с загадочным созданием, скрывающимся во тьме комнаты отдыха. Злоя, это очень опасно. Не сходи с ума. А вдруг на тебя нападут, едва ты пересечешь порог? А вдруг там скрывается какое-нибудь порождение Альтиса, который убьет тебя, если ты нарушишь его покой? Поверь, если бы там был демон или одержимый, то на нас уже напали бы. Я вымученно улыбнулась перепуганной девушке. Эти твари никогда не медрят перед атакой. Призраки, в свою очередь, обычно не отличаются особой кровожадностью, так что там явно дышит человек. И я хочу узнать, почему он прячется и не выходит на свет. Последнюю фразу я произнесла специально громче, В глубине души лелея смутную надежду, что таинственное создание услышит меня, устыдится и все-таки выйдет к нам добровольно. На какое-то мгновение чужое дыхание, которое я слышала все это время, замедрилось, но потом вновь возобновилось с прежней размеренной частотой. Почти беззвучно прошептала Габриэль, грядя на меня огромными, полными слез глазами. «Не надо!» «Все будет хорошо!» Так же тихо ответила я, едва шеверя губами. Зачем-то набрала полную грудь воздуха и нырнула в плотный мрак. «Удивительно, но он действительно вел себя, как живое существо. Я чувствовала, с каким трудом тьма расступается передо мной, словно неподвижная застоявшаяся вода». Я бросила быстрый взгляд в сторону выхода. Прямоугольник дверного проема, в котором виднелась встревоженная Габриэль, будто плыл в пространстве, с каждым мигом отдаляясь от меня все больше и больше, хотя я сделала всего пару шагов. Странно. Неужели это проявление некой загадочной магии? Больше всего на свете мне хотелось развернуться и с криком ужаса броситься прочь из комнаты, пока выход окончательно не затерялся среди темноты. Но я лишь крепче сжала зубы. Все в порядке, Хлоя, всё хорошо. Помни, что привидения не могут навредить, только напугать. А живому человеку ты сама в состоянии причинить боль. Я с такой силой сжимала рукоять спасительной кочерги, что прохладный металл нагрелся и начал обжигать мне пальцы. И я медленно двинулась по направлению к звуку чужого дыхания, стараясь производить при этом как можно меньше шума. О вы, это получилось у меня лишь отчасти. Первые два шага я действительно преодолела без особых затруднений. Но на третьем запнулось обо что-то невидимое во мраке. Да так, что не удержала равновесие и с приглушенным возгласом рухнула вниз. Это оказалось лишь часть беды. Основная проблема заключалась в том, что даже падение не заставило меня разжать пальцы и выпустить кочергу». В недолгом полёте я отчаянно взмахнула ею в нелепой попытке восстановить равновесие и на пол с ужасающим грохотом что-то посыпалось. Судя по печальному звону, наполнившему комнату своим орудием, я умудрилась снести полку со всевозможными фарфоровыми статуэтками и прочими безделушками, украшающую одну из стен. Но самое страшное во всём этом... Было то, что упала я на что-то мягкое, тёплое и, по всей видимости, живое. «Хлоя!» Из какого-то невообразимого дарика донёсся до меня при исполненной отчаянии ужаса крик «Габриэль». Я молчала, занятая более насущными делами. В частности, я сжала левую руку в кулак и принялась сосредоточенно месить то, на что упало, поскольку оно вдруг заворочалось, пытаясь подмять меня под себя. Удалось мне нанести несколько ударов правой, которая по-прежнему сжимала кочергу. Судя по болезненному кряхтению, это очень не понравилось моему невидимому сопернику. Он издал несколько звуков, больше всего напоминающих приглушенное «Рычание». но почему-то не торопился переходить в атаку, терпеливо принимая от меня все новые и новые побои. — Хлоя! — продолжала заходиться в крики Габриэль. — О, небо, Хлоя, как ты там? В следующее мгновение мой противник каким-то необъяснимым образом извернулся подо мной, и я вдруг обнаружила, что лежу, придавленная тяжестью чужого тела. А обе моих руки надёжно обездвижены. Я не успела испугаться или огорчиться своему поражению, поскольку ещё через долю секунды в комнате загорелся свет. Яркое пламя разбуженного магического шара прибольно резануло по глазам, уже привыкшим к темноте, и я невольно зажмурилась, пережидая временную срепоту. «Хлоя, Эдвуд!» Неожиданно услышала я, и от знакомых хрипловатых интонаций биение моего сердца моментально зашкарило сверх всяких норм. Ну, конечно, кто бы сомневался, только ты, моя прекрасная Найна, обладаешь уникальной способностью сваливаться мне как снег на голову и постоянно пытаешься при этом избить. Я осторожно приоткрыла один глаз, не зная, чего просить у богов, чтобы все это оказалось наваждением или чтобы подтвердилась моя догадка. И с крайне смешанными чувствами уставилась в знакомые синие глаза Лукаса Одри, который сидел на мне верхом и надежно прижимал обе моих руки к оббивке дивана. Тот улыбался. Хотя по всему было видно, что ему неплохо досталось за нашу короткую схватку, произошедшую в полном мраке. Тёмные волосы встрёпаны. Нижняя губа значительно опухла. Видимо, туда пришёлся один из моих ударов, нанесённых в срепую. По левому виску пролегла длинная кровавая царапина. «Ты хоть понимаешь, как тебе повезло?» Продолжил Лукас... Не дожидаясь, пока я сумею выдавить хоть звук из горла, на намертво перехваченного спазмом от неожиданности. Если бы я не расслышал, как кричат твоё имя, то наверняка ударил бы в ответ. И ударил бы не просто так, а на поражение. Нет, я бы не убил тебя, поскольку вообще не сторонник столько ранних мер. Но тебе было бы очень и очень больно». «Ты...» Наконец прошептала я, и Лука стуча же смолк. Ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. И я почувствовала, как от этого столь привычного жеста у меня защипало в горле от подступивших слез. А еще через миг раздался какой-то глухой стук, в результате которого Лукас вдруг болезненно ойкнул, стремительно побледнел и рухнул на меня, потеряв сознание. «Ты!» Зло прошипело Габриэль, возвышаясь над ним разъярённой демоницей и явно обращая свою гневную тираду к бесчувственному магу. «Лапы прочь от Хлои!» «Что ты делаешь?» Попыталась урезонить я разбушевавшуюся подругу. «Ты его убила?» «Нет». Всего лишь подкралась и огрела его статуэткой по затылку. Поспешила успокоить меня Габи. «И не надо меня благодарить». «Даже не думала». С иронией фыркнула я, пытаясь выбраться из-под Лукаса. «Это удалось мне далеко не сразу». «Никогда бы не подумала, что потерявший сознание мужчина весит так много!» «Почему?» Безмерно удивилась моим словам Габриэль, по сил пытаясь помочь мне в процессе освобождения. «Я ведь спасла тебя! Этот гад набросился на тебя и...» «Уж не знаю, что именно он собирался сделать с тобой, но выглядело это весьма двусмысленно!» И я невольно покраснела от резонного замечания подруги. Действительно, наверное, наша парочка смотрелась со стороны очень и очень оригинально. Мужчина прижал к дивану девушку и не дает ей встать. И я покраснела еще сильнее, только сейчас заметив, что Лукас все это время был не совсем одет. Нет, на нём хвала небесам присутствовали и рубашка, и штаны. Однако сюртук я обнаружила аккуратно висящим на спинке кресла неподалёку. По всей видимости, несчастный прилёг отдохнуть и задремал. А мы с Гавриэль тем временем понапридумывали себе всяких ужасов. «Ты его не узнаёшь?» Кашлянув, поспешила я перевести течение мыслей Габи, в более мирное и безопасное русло. К тому моменту я наконец-то окончательно освободилась и уже стояла на ногах, после чего с усилием пихнула бедного мага в плечо, заставив тем самым перевернуться лицом вверх, чтобы продемонстрировать его внешность. «Это же Лукасодли!» «Габриэль ахнула от моего заявления», прижала руку к рту, уставившись на свою жертву. «О, небо!» — наконец пробормотала она. «Действительно он. Но что он забыл в доме твоего отчима?» «Хороший вопрос», — задумчиво произнесла я. «Увы, чтобы получить ответ на него, сначала необходимо дождаться, когда лука очнется».